Глава пятая «Помнишь, как мы с тобой впервые встретились?» Рагнар тоскливо оглядел расставленные буквой «П» столы. «Теперь-то я понимаю, что ты тогда чувствовал». Действительно, история повторялась чуть ли не точь-в-точь. Точь. Сколько же прошло времени? Месяца два? Может быть, даже чуть меньше, а как будто целая вечность. Целую вечность назад я точно так же ждал решения Рагнера, сидя за столом в его походном шатре на Серых островах. Тогда рядом со мной были верные Хроки и Сакс. Где они теперь? Хотелось верить, что Хроки, который никогда не пятнал свою честь ложью и предательством, уже отыскал свой путь через туманную пустошь чистилища предстал перед владычицей и занял свое место среди достойных в небесных чертогах. Ассакс, наверное, уже отправился к предкам в обитель старых богов. Вряд ли Тарани отверг его только из-за того, что парень последовал за мной на север и погиб там, где полузабытый пантеон имперцев не имел силы. Но даже если так, пусть Хейль будет милостива и к нему. Смерть равняет всех» не делая разницы между славным конунгом и самым жалким треллов. И только для меня сделало исключение, иначе я не сидел бы сейчас здесь. Впрочем, как и все остальные из северян. Ты не казнил меня тогда, но приблизил к себе и назвал Теном. Я легонько толкнул Рагнара локтем в бок. И сейчас боги не оставят тебя. Князь Мстислав мудр и справедлив, Твои люди станут украшением его дружины. Только глупец откажется от союза с сыном серого медведя. — Не боись! — прогудел Ратибор, устроившийся слева от меня за столом. — От купцов до бояр шуму много, а князь завсегда первонаперво дружину послушает. А уж мы за тебя стоять будем, боярин. Видано ли, такого молодца не принять. Мстислав рассадил гостей с явным умыслом. Одетые, едва ли не богаче самого князя торговцы и Знать, недоверчиво поглядывали на нас из-за столов напротив. Но Третьяк, Ратибор и еще десятка-полтора гридей разбавляли нашу северную кампанию. Выше град мы пришли вместе, и если еще не успели подружиться, то хотя бы немного растопили ледяную стену, появившуюся стараниями Саурана и его топоров. Всю дорогу северяне и местные о чем-то говорили в полголоса, менялись оружием, крутили в руках щиты, и круглые, и алые, похожие на капли. Кто-то из хирдманов уже успел обзавестись булавами и топорами явно клавской ковки. По всему выходило, что местные кузнецы умением ничуть не уступали тем, что остались на Эллиге. Эх, Волунда бы сюда, он бы уж точно показал, как надо. «Говори, конунг!» Мстислав вдруг поднялся со своего места, и разговоры тут же стихли. Все и гости, и местные уже успели набить животы и опрокинуть по несколько рогов склавского хмельного меда, ничуть не уступавшего тому, что варила на баре стади Ида Хромая, если верить авторитетному мнению Ашкуя Скальда. И теперь пришло время официальной части. «Все-таки не дураки были наши предки, подарившие обычаи неписям Гардарики. Сначала еда, а серьезные беседы потом. Мало ли что взбредет в голову тому, кто уселся за стол переговоров голодным или, не дай все, отец трезвым, как стеклышко. «Ты мой гость!» — продолжил Мстислав. «Да мне, что неспроста в Вышеград с дружиной своей пожаловал. Поведай, чего желаете!» «А уж вечер, решит, как быть!» «Мое имя — Рагнар Бьорнсон. Рагнар поднялся на ноги. «Там, откуда я родом, моего отца называли Конунгом, Ярлом над Ярлами. По-вашему, значит, князь. Матерь Фрик не подарила ему других детей, и после смерти отца я унаследовал острова Эллиге как законный правитель». «Законный правитель!» Негромко проворчал кто-то с купеческих столов. «Так и сидел бы на своих камнях посрить моря. По что к нам-то пожаловал?» «Цыц!» — рявкнул Мстислав. «Покуда конунг мой гость, поперек него слово держать не смей. А по что пожаловал, так он сам то поведает. Говори, конунг!» «Ты знаешь, зачем я здесь, князь, но остальным неведомо». Рагнар грозно зыркнул туда, где до сих пор слышались смешки, будто выискивая среди купцов обидчика. «Дурные времена пришли на острова. Ульвар Черное Копье, один из ярлов моего отца, предал его и убил во время пира. А все прочие или примкнули к предателям, или погибли. И мне, законному наследнику Конунга, пришлось бежать с островов с остатками Хирда». «Дозволь слово молвить, княже!» — завопил кто-то из купцов. «Ежели, усвеев на островах теперь новый князь, выходит, твой гость и не князь вовсе, а вор, голь перекатная, вроде соброшки под лица!» «Нет! Мне понадобились все двенадцать единичек силы, чтобы удержать Рагнора. «Имей терпение!» «Прости, конунг!» Мстислав чуть склонил голову и тут же повернулся к стоявшим за его спиной дружинникам. «Опрошку из-за стола вон! Отведите во двор, да всыпьте полста батагов, чтобы неповадно было слову моему перечить!» Приговор немедленно был приведен в исполнение. Пара здоровенных гридей вытащила из-за стола не в меру языкастого купца и поволокла к выходу. Тот не упирался и лишь негромко бурчал что-то себе под нос. Спорить с князем вышло бы себе дороже. «Боги сохранили мне лишь корабль, меч и малую часть Хирда, что служил моему отцу», — продолжил Рагнар, когда шум стих. «И мне, Конунгу и сыну Конунга, пришлось явиться в твой дом не гостем, но просителем». «Говори, чего желаешь, Конунг!» кивнул Мстислав. «За слово спроса нет!» «Позволь мне и моим людям остаться в Вышеграде!» Рагнар указал руками на сидевших рядом с ним северян. «Нас немного, но каждый, кто рожден на островах, искусный и отважный воин. Я поклянусь быть твоим другом, а мой Хирт будет сражаться вместе с твоим, если придется!» «Выходит, желаешь ты просить хлеба для своих людей до земли вышеградской взамен на службу верную? То по справедливости!» Мстислав откинулся на спинку резного кресла и возвысил голос. «Да только так же Саврон в каменец приходил. А что потом случилось, то всем ведомо. Оттого и нет в Вышеграде свеем никакой веры». «Дело говоришь!» Одобрительно загудели купцы и бояре. Коних, княже! Страшнее вора булгарин поганый, да свей еще хуже! Мне не нужны ваши земли! Голос Рагнара прозвучал подобно грому, без труда перекрывая галдеж за столами напротив. Сауран Хевдинг оставил север, чтобы найти пристанище за большим морем. Но для меня нет и не будет иного дома, кроме Эллиги. И я не стану служить тебе, князь, хоть и великая честь назваться человеком достойного. Князь и конунг равны перед богами, не гоже одному другому кланяться». «Вот как!» — усмехнулся Мстислав. «Чего же тогда пожелаешь, если не земель не чину боярского?» «Позволь нам перезимовать в Вышеграде, князь!» Рагнар сложил руки на груди. «А когда придет весна, мы покинем эти земли. Я вернусь на север и мечом возьму обратно все, что отняли у меня предатели. И если кто-то из твоих людей отправится со мной на кораблях, вернется домой богатым человеком. А те, кто пожелает остаться на Эллиге, получат достаточно земли и треллов, чтобы зваться Тенами и Ярлами. Твоим купцам будет дозволено торговать на любом из островов Эллиги, и никто не посмеет тронуть их корабли в море. Мои хирдманы станут братьями твоим, и мой народ твоему, князь. И будет так, пока стоит Вышеград, и пока не прервется мой род». После этих слов купцы притихли. Видимо, принялись подсчитывать возможную выгоду. Зато зашептались дружинники. Любой поход с князем сулил знатную добычу, но отправиться на север на боевых ладьях — это еще и слава, какой не видывал Вышеград. Будет о чем рассказать дома. «Дозволь слово молвить, княже!» Один из бояр медленно поднялся со своего места. С явным трудом. Похоже, подводила из-за давнишней раны то ли спина, то ли нога. До старческой немощи он все-таки не дотягивал, хоть наверняка и перевалил за пятый десяток. Я уже давно заприметил его среди остальных. И не только по стати и сшитой золотом одежде, а скорее потому, что боярин по большей части помалкивал. Даже когда остальные вопили, перекрикивая друг друга и чуть ли не кидаясь объедками. «Серьезный мужик!» и явно ветерана не торгаш, хоть и одет богато и сидит среди купцов. — Говори, Люд Вышатич! — князь чуть склонил голову. — Сам знаешь, навече твой голос после моего первый. Тебя и бояре, и дружина, да и простой народ завсегда послушает. Вещает конунг, что не надо ему ни земель, ни злата. Неторопливо с расстановкой произнес Люд. «Правда то или нет, мне неведомо. Саврошка-подлец тоже красиво пел князю Каменецкому, да как вошел в силу, не сносил старый радша головы буйной. То ладно!» Люд поднял руку, разом успокаивая тут же зашелестевших купцов и бояр. «Сильны свеи, да число мне велики, и дружина вышеградская получше Каменецкой будет». «Да ты, Мстислав Радимич, радше сильнее, да разумом крепче, даром, что молод еще. Не страшен тебе конунг, хоть все челютой, хоть один супротив одного биться. Глядишь, и то верно, уйдут по весне свеи, и поминай, как звали. А то и сдержит конунг слово, а золоти добрых молодцев, что за него стоять будут. Да только не скоро то случится». А зима уж за окном, свеем в княжих хоромах столоваться выгода прямая, то ясно вижу. Люд вдруг повернулся к Рагнару. А скажи, конунг, что для князя в дружбе твоей, пади немного ты на ладьях привез, чем дружину свою почивать будешь, что девкам красным дарить, чем выше граду батюшки за добро отплатишь, говори. Пока мест мне то неведомо.